Глава 65. Константин Алексеевич. Послышался шум открываемой двери. Кто-то раздевался в коридоре, снимал галоши, сморкался. «Папа пришел», — сказал Слава. Продолжая сморкаться в большой носовой платок, Константин Алексеевич вошел в комнату. Его щеки были пунцовыми от мороза, Плохо повязанный галстук обнажал большую медную запонку на смятом воротничке. Маленькие заплывшие глазки смотрели насмешливо и добродушно. — Ага, пионеры! — приветствовал он мальчиков. «Здравствуйте — Здравствуйте! Вслед за Константином Алексеевичем вошла домработница Даша и стала накрывать на стол. Константин Алексеевич вымыл руки, повесил полотенце на спинку стула и сел за стол. Слава унес полотенце в спальню и вернулся. «О чем беседовали?» Константин Алексеевич заметил лежащий на столе конверт, взял в руки и начал рассматривать. «Петроград, адресный стол». «Кого это вы разыскиваете?» «Так, одного человека». Слава забрал у отца письмо и спрятал в карман. «Ну-ну, дела секретные», засмеялся Константин Алексеевич, отщипывая и жуя хлеб. Так о чем разговор? Мы говорили о разных специальностях. Кто кем будет, ответил Слава. Ну и кто куда? Константин Алексеевич посыпал суперцем хлебну. Генка говорит, что комсомолец не может быть музыкантом. Я этого не говорил, запротестовал Генка. Как не говорил? Что я сказал? Я сказал, что кроме музыки надо иметь и еще какую-нибудь специальность. Генка слукавил обдуманно, знал главный предмет разногласия между Константином Алексеевичем и Славой. «Ай да, Генка!» — сказал Константин Алексеевич. «Молодец! Специальность обязательно надо иметь. В жизни нужно на ногах стоять твердо. А там, пожалуйста, хоть канарейкой пой». «Все же я буду музыкантом», — сказал Слава. «Пожалуйста, кто тебе мешает?» Бородин тоже был композитором, а ведь химик. Константин Алексеевич отодвинул тарелку, вытер салфеткой губы. Не обязательно быть именно химиком. Можно и другую специальность избрать, но чтобы ремесло было настоящее. «Разве музыка, живопись, вообще искусство не ремесло?» – возразил Слава. «Только ремесло – это такое, как бы тебе сказать, воздушное». Константин Алексеевич пошевелил в воздухе толстыми пальцами. Почему же воздушно не сдавался Слава? Разве мало людей искусства прославили Россию Чайковский, Глинка, Репин, Толстой? Ну, брат, протянул Константин Алексеевич, то ведь гиганты, титаны, не всякому это дано. Я согласен со Славкой, сказал Миша. Если он хочет быть музыкантом, то и должен учиться на музыканта. Вот вы говорите, он должен получить специальность. Значит, он пойдет в вуз, станет инженером, а потом это дело бросит, будет музыкантом. Зачем же он тогда учился? Зачем на него государство тратило деньги? На его месте мог бы учиться кто-нибудь другой. У нас не так много вузов. Да, Константин Алексеевич задумчиво крошил пальцами хлеб. Не сговориться видно мне с вами. Он встал, заходил по комнате. Я ведь не берюк, понимаю. В молодости в спектаклях участвовал, чуть было актером не стал. Вот и жена у меня актриса. Я понимаю, молодость, она всегда жизнь за горло берет. Он шумно вздохнул. И мне когда-то было 14 лет. А кругом жизнь, дремучий лес. И моя мать, помню, все меня жалела. Как, мол, ты один будешь пробиваться? Пробиваться слово-то какое. Он рассек кулаком воздух, пробиваться, биться, вот как. Я молод был, думал, а «Ага, вот хорошее место есть, как бы мне его заполучить. А Миша говорит, ты, слава, зря в вузе место не занимай, на этом месте другой может учиться, другой. А кто этот другой? Иванов, Петров, Сидоров, кто он? Родственник его, приятель, он его и в глаза не видел. Ему важно, чтобы государство еще одного инженера получило. Вот он о чем печется. «Разве это плохо?» – улыбнулся Слава. «Я не говорю, что плохо». Константин Алексеевич остановился против Генки. «Разбили они нас, Генка». «Почему нас?» – возразил Генка. «Вас, а не нас?» «Как так?» – удивился Константин Алексеевич. «Ведь ты только что поддерживал мою точку зрения». – протянул Генка. «Это когда было?» и отошел в сторону. «Единственного союзника потерял», развел руками Константин Алексеевич. «Ну, а ты кем собираешься быть?» «Я пойду на флот служить», объявил Генка. Полчаса назад он собирался в Фабзавуч, а теперь на флот, заметил Слава. «Сначала в Фабзавуч, а потом во флот», хладнокровно ответил Генка. «Так, так, ну а ты, Миша?» «Я еще не решил». Он тоже в Фабзавуч собирается, крикнул Генка, а потом поступит в коммунистический университет. Брось ты, Генка, перебил его Миша. Далеко вы прицеливаетесь, покачал головой Константин Алексеевич. А я думал, Миша, ты будешь девятилетку кончать. Не знаю, нехотя ответил Миша, маме трудно. Учиться буду вечерами, в общем, там видно будет. Он посмотрел на часы, обрамленные бронзовыми фигурами, взгляд его поймал мгновенное движение с большой стрелки, дернувшейся и застывшей на цифре 9 Без четверти 12 мальчики стали собираться домой. «Ну — Ну-ну, — весело сказал Константин Алексеевич, — пожимая им руки. — А на меня не сердитесь. Уж я-то желаю вам настоящей удачи.